Мы подолгу беседовали. Сэр Джон откровенно рассказывал мне свою жизнь за последние несколько лет и, казалось, был рад облегчить душу. Как я узнал от него, дневник Адриана Темпла поразил его воображение, чему немало способствовало то нервическое состояние, в котором находился он после того, как увидел призрак у себя в комнате в Оксфорде и портрет Темпла в Ройстоне. Я не берусь объяснить эти происшествия. Романтическая натура моего друга не могла не поддаться чарам мистицизма. Ими было отравлено все повествование Темпла. Как только он прочел дневник, ему страстно захотелось увидеть места, описанные Темплом, и изведать ту необычную жизнь, которую тот вел. Поначалу, Сэру Джону удавалось подавлять это влечение, но оно не угасало и постепенно завладело всеми его помыслами. Я убежден, что музыка гальярды сыграла не последнюю роль в падении сэра Джона. Неудивительно, что Михаэль Приторис называл гальярду изобретением дьявола, по наущению которого этот танец сопровождался разнузданными жестами и непристойными телодвижениями. С первого вечера, когда мы исполнили ариопагиту, я ощутил ее странное воздействие. Мисс Малтроверс достаточно подробно написала обо всем. И я лишь добавлю, что после кончины сэра Джона я ни разу не слышал этого сочинения, но его мелодия живет в моей памяти и временами против моей воли начинает звучать во мне, всегда вызывая болезненные последствия. Обычно такое случается в моменты полного упадка сил. Я не сомневаюсь, что влияние Гольярды испытал и сэр Джон, И его впечатлительная натура не устояла перед ее разрушительной силой. Я говорю это не случайно, поскольку, по моему глубокому убеждению, музыка способна оказывать на человека различное по своей сути воздействие. Она может пробуждать в нем благие порывы и возвышенные стремления, но может... Взывая к его низменным началам, причинять ему вред. Наших нынешних познаний недостаточно, чтобы судить о том, насколько далеко простирается власть музыки, насколько можно управлять разумом человека и, воздействуя на него одной музыкой, способствовать его духовному совершенствованию. А посредством музыки иного рода возбуждать жажду чувственных и пагубных наслаждений. Но в одном я уверен, на достаточно высоком уровне развития человеческой культуры музыка дает самый надежный, если не единственный, ключ к той двери, за которой открываются высшие сферы духа. Во время Свадебного путешествия сэра Джона неудержимо притягивало к местам, описанным в дневнике Темпла. Он сам не понимал, почему это происходит. Но, как я убедился впоследствии, сопоставив все события, такая мысль постоянно внушалась ему Гальярдой. Сэр Джон... Превосходно знал древние языки, и его познания в истории античности отличались поистине энциклопедической широтой. Рим и Южная Италия вызвали в его душе неизъяснимый трепет восторга. Перед ним была сама история, о которой он читал в книгах. На ее сцене оживали подлинные исторические персонажи, и он пытался проникнуться их мироощущением. Время он пропадал в многочисленных книжных лавках и раскопал там сочинения писателей поздней империи и труды александрийских философов, которые были редкостью в Англии. Углубившись в них, он вкусил новых еще неведомых наслаждений, а его мистические склонности получили новую пищу. Увлечение языческой философией, тем более столь безоглядное, небезопасно для английского характера и особенно для натур сильной романтической струей, как у сэра Джона. Со временем это увлечение оказало столь мощное воздействие на его мышление, что если он и не отошел окончательно от христианства, хотя, боюсь, именно это и случилось с ним, тем не менее пошатнулся в вере и испробовав многие запретные плоды язычества, наконец дошел до неоплатонизма. Этой соблазнительной философии отдавали восхищенную дань многие выдающиеся умы от Прокла и Юлиана до Августина и мыслителей эпохи Возрождения. И неудивительно, что сэр Джон легко поддался ее соблазнам учение о туманном и неопределенном благе сильная эстетическая сторона пантеистическая диалектика и привлекательные суеверные представления об общеннии с духами все это вызывало живейший отклик в его восприимчивой душе ему страстно захотелось приобщиться к древне языческой философии и по мере того как прошлое наполнялось для него все большей реальностью Меркло и отдалялось настоящее. Понемногу он утратил интерес ко всему окружающему, и все естественные привязанности умерли в нем. Какой страшной катастрофе это привело, свидетельствует история, рассказанная мисс Малтраверс. Вскоре после приезда в Неаполь Сэр Джон посетил виллу Де Анджелес, которую темпл построил на развалинах загородного дома Помпония. Вилла находилась в полуразрушенном состоянии, и сэр Джон купил ее без особых затруднений, уплатив всю сумму сразу. Затем он основательно перестроил дом, стремясь воспроизвести обстановку поздней империи во всей ее пышности. Как душеприказчик сэра Джона, я не раз бывал на вилле, где хранилось множество бесценных произведений искусства. В те давние годы было гораздо легче, чем сейчас, найти предметы древности, и стоили они не так дорого, как ныне. Но все же шли не за бесценок, и реставрация виллы потребовала немалых расходов. Казалось, само местоположение дома — Между Неаполитанским и Байским заливами питала страстную одержимость моего друга истории. Из окон виллы открывался тот божественный вид на море, который некогда пленял Цицерона и Лукула, Севера и Антониев. Поблизости находились Баи, излюбленный морской курорт римской знати. Этот самый пышный и распутный из всех городов античности пережил потрясение веков, хотя и утратил былую славу, и после того, как был разграблен в пятнадцатом веке, превратился в бедное селение. Однако зло долговечнее камня, и местные жители уверяли, что в здешних местах до сих пор живы тени постыдного прошлого. Намного миль вдоль морского побережья, облюбованного призраками, почти повсюду можно было наткнуться на развалины какой-либо великолепной вилы. И над всем здесь витал тлетворный дух порока и распутства. Он почти ощутимо давил гнетущим бременем. Те, кто бывал в Неаполе, знают, какие пылают здесь закаты и какие нежные рассветы. Как печет полуденное солнце, а легкий морской ветерок умеряет нестерпимый зной. Знают, как благуханна сень прекрасных рощ. Для тех же, кому не довелось это видеть, бессмысленно пытаться передать это словами. Но прошлое здесь не предано земле. Его труп разлагается, заражая ядовитыми испарениями все вокруг. Англичане, подолгу живущие в окрестностях Неаполя, проникаются этой отравой, как случилось с Джоном Малтраверзом. Подобно многим обманутым обманщикам неоплатонизма, он не стал терзать себя аскезой, чтобы достичь высшего знания, как того требовало это учение. В то же время его слишком утонченную натуру не привлекала безудержная погоня за плотскими наслаждениями, которой предавался Адриан Темпл, и все же в чувственном удовлетворении пытался он познать божественный экстаз и непрерывно устраивал на вилле пышные праздники, которые посещали весьма странные гости. Такая жизнь... Больше походила на тяжелый сон, и неудивительно, что душа сэра Джона не знала покоя. Все те жизненные заботы, которыми обычно занят человек, мысли о жене, ребенке, доме, утратили для него какой бы то ни было интерес, и вместе с тем его снедало беспокойство, словно червь вполз в его сердце и сосал его днем и ночью хотя сэр Джон и не признавался мне в этом, я подозреваю, что его оксфордский гость не раз чудился ему. Вероятно, побуждаемый туманным намерением устроить ловушку-призраку, он принялся доискиваться, где и как умер Темпл. Согласно семейному преданию, Тот скончался в Неаполе в 1752 году во время эпидемии чумы, но Малтроверза преследовала мысль, что жизнь Адриана Темпла оборвалась как-то иначе. Мне неизвестно, каким образом сэр Джон в конце концов обнаружил скелет и узнал обстоятельства гибели Темпла. Он обещал рассказать все в подробностях, но внезапная смерть помешала ему. И все же кое-что он поведал мне, и в достоверности его слов я не сомневаюсь. После бегства Джослина Адриан Темпл сблизился с неким Паламидом Дамаковалли, отпрыском знатного неаполитанского рода. Паламид жил во дворце в самом центре Неаполя. Они были ровесниками оба богаты и могли позволить себе любую прихоть. Молодые люди стали неразлучны и вместе предавались наслаждениям и буйным оргиям. Вскоре Паламет женился на прекрасной Олимпии из рода Алдобрандини, но дружба с темплом продолжалась. Где-то через год после свадьбы в палаццо домаковали Было большое пиршество, а потом начались танцы. Адриан, который был на балу почетным гостем, крикнув музыкантам, чтобы играли ариопагиту, пустился в пляс с Олимпией. Началась гальярда, но ему не суждено было дотанцевать ее до конца. Паламет приблизился сзади, и вонзил кинжал в сердце своего друга. Он узнал в тот день, что Адриан не пощадил чести его жены. Я пытался связать воедино те отрывочные сведения, которые узнавала цера Джона во время наших бесед. Хотя по-прежнему оставались неясны причины столь поразительной метаморфозы моего друга, все же более или менее... Связная картина событий начинала возникать. Однако я каждый раз вновь заходил в тупик и останавливался в растерянности. Я допускал, что нездоровая обстановка, беспорядочный образ жизни могли привести к утрате способности мыслить здраво, вызвать пристрастие к чувственным наслаждениям и, в конце концов, истощение организма. Но в случае с сэром Джоном Все эти причины не могли привести к столь разрушительным последствиям. Насколько мне известно, он никогда не предавался неистовому разгулу, который подорвал бы его силы. Нет, тяжелый недуг, поразивший его тело и душу, нельзя было приписать только нездоровому образу жизни. Кроме того, у меня возникло сначала смутное а затем все более отчетливое ощущение что при всей откровенности с которой сэр джон рассказывал мне о своей жизни в последние годы он что то не договаривал так лукавит юноша которого великодушный отец просит признаться во всех долгах чтобы заплатить по векселям. И хотя бедняга знает доброту отца и понимает, что каждый долг, утаённый сейчас, потом повиснет на нём тяжким ермом, стыд не позволяет ему открыть всю правду. Вот и бедный сэр Джон что-то утаивал от своего друга, единственным желанием которого было утешить его и облегчить его страдания. Без единого слова осуждения выслушал бы я, «Исповедь о самых тяжелых преступлениях». Не могу передать, как это огорчало меня. Я готов был, не задумываясь, пожертвовать собственной жизнью, чтобы спасти своего друга, брата, мисс Малтравис. Но неизвестность приводила меня в отчаяние. Я не понимал, с чем мне предстоит сразиться но чувствовал некое злое противодействие, постоянно ускользавшее от меня, когда я пытался его разгадать. Бывали моменты, когда казалось, что сэр Джон уже готов признаться во всем, но мужество изменяло ему, и слова замирали у него на губах. Однажды сэр Джон неожиданно спросил меня, Полагаю ли я, что человек, не устоявший перед искушением и совершивший грех по своей воле, навсегда лишает себя возможности покаяния и надежды на спасение души? Хотя я верю в Бога, но не разбираюсь в тонкостях теологии, и вопрос, напомнивший мне мои детские сомнения или, скорее, споры средневековых схоластов, на мгновение привел меня в замешательство. После мимолетного колебания я ответил, что человеку открыто немало путей для спасения души и искренним раскаянием можно искупить вину за самое тяжкое прегрешение. Я колебался одно мгновение, но это не ускользнуло от внимания сэра Джона, и он не открылся мне, сразу же заговорив о другом. Однако его вопрос запомнился мне и подтолкнул на серьезные и тревожные размышления. Я прекрасно отдавал себе отчет, как трудно развеять заблуждения, связанные с религией. Вместе с тем, случай с сэром Джоном был гораздо серьезнее. Он, насколько мне известно, в то время полностью отступился от христианства. Не имея возможности добиться от друга признания, я мог полагаться только на доступные мне источники и решил перечитать дневник Адриана Темпла. Это была... Неприятная задача, но я надеялся обнаружить новые нюансы, которые пролили бы некоторый свет на то, что же в конце концов так тяготило и мучило сэра Джона. Я вновь внимательнейшим образом прочитал рукопись, однако не обнаружил в ней для себя решительно ничего нового и уже почти дошел до конца второй тетради, как вдруг одно незначительное обстоятельство привлекло мое внимание. Как я говорил, все страницы в дневнике были аккуратно пронумерованы, записи делались каждый день, и если даже не случалось ничего достойного упоминания, Темпл все равно ставил дату и напротив нее писал одно слово — НИЛ, то есть НИЧЕГО. И вот однажды вечером, когда сэр Джон уже спал, я сидел в библиотеке и листал дневник, просматривая даты, чтобы убедиться, нет ли пропусков. В конце второй тетради я вдруг заметил, что одна дата отсутствует 23 октября 1752 года. Взглянув на нумерацию страниц, я увидел, что три страницы с 349 по 354 вырваны. Я вновь просмотрел дневник с самого начала и убедился, что остальные страницы на месте. Рукопись была безукоризненной. В ней едва можно было заметить ошибку или подчистку. Присмотревшись, я обнаружил, что кто-то вырезал три страницы у самого переплета. Срезы были еще достаточно свежими, во всяком случае, не столетней давности. И я понял, что страницы вырезал сэр Джон. Моим первым побуждением было немедля пойти к нему и попросить объяснений. Вполне вероятно, что речь шла о каком-нибудь пустяке, и сэр Джон быстро развеял бы мое недоумение. Тихо открыв дверь спальни, я увидел, что он спал парнем, который бодрствовал при свете, постоянно горевшем в комнате, сказал, что хозяин уже больше часа крепко спит. Зная, как необходим сон подорванному организму, я не стал будить сэра Джона и вернулся в библиотеку. Несколько минут назад, когда я листал дневник, меня клонило в сон, но теперь сонливость как рукой сняла. Я находился в состоянии лихорадочного возбуждения. Оно напомнило мне ощущение, которое я испытывал несколько лет назад в Оксфорде, когда мы исполняли Гальярду. И тут, по внезапному наитию, я понял, что в этих трех страницах и скрыта тайна, погубившая моего друга. Я вновь погрузился в чтение, пытаясь хоть за что-нибудь уцепиться». Записи, предшествовавшие 23 октября, были скупыми и не содержали ровным счетом ничего достойного внимания. Адриан и Джослин вдвоем проводили время на Вилле де Анжелес. Запись от 22 числа заканчивалась в конце 348 страницы. Затем страницы были вырваны. И запись от 24 октября начиналась с самого начала 355-й страницы. Она была краткой и написана явно в досаде после бегства Джослина. По всей видимости, подобное предательство доверенного лица явилось для Темпла полной неожиданностью. Он явно ни о чем не подозревал. Темпл писал, что беглец нашел себе приют у кортезианцев в Сан-Марина. Хотя оставалось неясным, что именно побудило его так поступить, Темпл намекал, что тот не перенес какого-то потрясения. Запись заканчивалась весьма желчной тирадой. «Итак, прощай, мой святой отшельник». Хотя я не могу одарить его на прощание проказой, как поступил пророк Елисей со своим слугой, он, по крайней мере, ушел от меня с лицом белым, как снег. Я не раз читал эту фразу раньше, и она ничем особенным не привлекала моего внимания. На мой взгляд, странные слова, что Джослин удалился с лицом белым, как снег, означали лишь то, что они расстались в страшной ссоре, и Темпл набросился на своего бывшего приспешника с ругательствами и кулаками. Но ночью в библиотеке эти слова вдруг приобрели для меня совсем иной смысл, и страшное подозрение шевельнулось во мне. Как известно, болезнь сэра Джона сопровождалась удивительной бледностью. Хотя я довольно долго прожил в Орте, я никак не мог привыкнуть к полному отсутствию красок в лице больного. Но мне никогда не приходило в голову в этой связи, что Адриан Темпл тоже отличался странной бледностью. Это ясно видно на портрете, написанном батоней. Более того, когда сэр Джон рассказывал о привидении, которое померещилось ему в Оксфорде, он всегда подчеркивал восковую бледность лица своего гостя. По семейному преданию, Темпл стал таким после каких-то магических опытов. И меня пронзила мысль, что слова белые как снег» означают лишь одно — на лице Джослина появилась та же самая мертвенная бледность, пометив его точно клеймом. При мне находились письма, которые покойная леди малтраверс писала домой во время злополучного свадебного путешествия. Мне передала их мисс Малтроверс, чтобы я мог познакомиться со всеми обстоятельствами загадочной болезни сэра Джона. Я вспомнил, что в одном из писем говорилось о том, что в Неаполе с Джоном случился приступ малярии, и тогда его жена впервые заметила эту странную бледность. Я легко нашел письмо и перечитал его совсем другими глазами. В каждой его строчке звучали недоумение и тревога за мужа, который серьезно заболел. В тот день... Сэр Джон не находил себе места в непонятной тревоге, и когда супруги легли спать, он не мог уснуть, оделся и, сказав, что подышит ночным воздухом, ушел. Вернулся он только в шесть утра и был так измучен, что его сразу же уложили в постель. Лицо его покрывало страшная бледность. По мнению врачей, У него случился приступ какой-то редкой малярии. На письме стояла дата 25 октября. Значит, первый приступ случился ночью 23 октября. И, по всей видимости, совпадение с датой на страницах, исчезнувших из дневника, было не случайным я уже не сомневался, что моего друга сгубила та роковая ночь в Неаполе. Я вспомнил, как доктор Фробишер, рассмотрев сэра Джона в Лондоне, спрашивал мисс Малтроверс, не пережил ли ее брат какого-либо душевного потрясения или сильного испуга. Теперь я знал, как ответить на этот вопрос. Да, пережил. Я был так уверен в этом, Словно Джон сам признался мне во всем. Что именно потрясло его ночью 23 октября, я не мог представить себе. Но одно было несомненно. То, что видел сэр Джон, сто лет назад на том же самом месте увидели Адриан Темпл и Джослин. Ужас! который до гробовой доски пометил нечеловеческой бледностью лица всех троих, не оказал такого гибельного воздействия на темпла. Он давно уже безраздельно предался злу, но заставил более слабого Джослина содрогнуться и бежать в монастырь, а сэра Джона свел в могилу. Такие мысли одолевали меня, пробуждая в душе какую-то смутную тревогу. Была уже глубокая ночь, вокруг царила тишина, в темноте горела только моя одинокая свеча, и мне почудилось, будто сам мрак надвигается на меня. Страх сжал мне сердце, и я понял своего друга, который так боялся остаться один, хотя всего лишь дверь, Отделяло меня от его спальни, и я слышал его ровное дыхание, мне вдруг захотелось разбудить его или парнома, услышать человеческий голос и отвлечься от зловещих мыслей. Усилием воли я взял себя в руки, чтобы еще раз все обдумать и попытаться найти хотя бы приблизительное истолкование этой тайны. Но все мои старания были напрасны. Я только измучил себя, но так ничего и не придумал, кроме одного. По всей видимости, странное совпадение дат говорило о том, что только в эту единственную ночь в году можно было совершать какой-то колдовской обряд или вызывать привидение.